Глава 9. В погоне за победой Между тем Эйлин в новой для нее роли хозяйки дома тоже кое-в чем преуспела, ибо хотя всем и было ясно, что Каупервудов в свете примут не сразу, но богатство этих людей не позволяло пренебрегать знакомством с ними. Привязанность Каупервуда к жене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 Часто обнимая и нежно целуя ее, он шептал «Моя крошка! Моя рыжая кукла! Правда, что ты меня так любишь? Тогда поцелуй меня!» Они оба пылали какой-то первобытной страстью. И пока жизнь не отдалила их друг от друга, Каупервуд вот даже представить себе не мог более восхитительного союза.